Глава шестая Плохо. Боже, как же мне плохо! Все расплывается, кружится и кружится. Я словно на какой-то сумасшедшей карусели. Тошнота подкатывает горло. Сглатываю, стараюсь дышать. Слезы подступают к глазам. Как вспомню весь этот татский вечер. Так хочу умереть. Я это и делаю. Загибаюсь от стыда. Не знаю, что на меня нашло.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 признался он, сдержанно улыбнувшись. Интересно, это он мне сейчас намекнул, чтобы я его по отчеству звала? Учитывая обстоятельства, это довольно смешно, и я рассмеялась, представляя как постановую Олег Александрович, если до этого дойдет. Олег удивленно покосился, я же захохотала еще сильнее. Но знаете, бывает беспричинный приступ смеха,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 Может, и охренело, но его колки и замечания и насмешки достали. Отворачиваюсь к окну, закрываю глаза, прислонившись разгоряченным лбом к холодному стеклу. Так хорошо. Вдыхаю глубже. Запах кожи и какой-то хвои звучит ярче, насыщеннее. Наверное, теперь этот аромат будет ассоциироваться с этой ночью. Такой странной, непонятной и будоражащей.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 Вскинула вызывающий бровь и усмехнулась. «С чего бы? Ты мне вообще до лампочки!» «Я бы на твоем месте придержал язык, а то отправишься сейчас пешком!» Свинцой парировал он. «Я обалдела! Ничего себе заявление! А ты не попутал ничего, дорогой? Меня ж затрясло от злости! Считает, что будет меня поливать, а я буду молча глотать и поддакивать? Ага, харя треснет!»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 Он несколько минут изумленно на меня смотрел, а затем заулыбался. Только какая-то нехорошая, зловещая получилась улыбка. Но я не отвела взгляд. — О, не сомневай, что не останешься! — саронизировал Олег, красноречиво взглянув на мои ноги. Я закатила глаза, а он продолжил. — Не забывай, сопровождающие разные попадаются. «Неужели — Неужели? — язвительно хохотнула.